Глава 4. Пока, папочка, проговорила я, целуя родителя в идеально выбритую щеку. Пока, мой рыжик. Звони почаще. Папа немного взъерошил мои волосы, как любил делать в детстве, и светло улыбнулся, отчего морщинки у его глаз стали глубже. Обязательно, прикрыв глаза, я прижалась к отцу. Папочка обнял меня поцеловал в макушку и тихо вздохнул. «Как дела с лицензией?» — всё-таки поинтересовался он напоследок. «Дело в том, что Демидов Михаил Юрьевич для всех в округе был страшным и ужасным генеральным прокурором и мечтал видеть своих детей продолжателями семейного дела. Арсений служил в отделе экономической безопасности?» Близнецы работали в уголовном розыске, а вот мы с Севой, как всегда, отличились. Я мечтала быть адвокатом и даже проходила практику в прошлом году в крупнейшей адвокатской конторе, которой владел отец Влады, одной из моих лучших подруг. На этой практике мы с ней, кстати, и познакомились — Папа мечтал видеть меня сидящей где-нибудь в прокуратуре под его заботливым крылышком, а я очень хотела осуществить свою мечту и уже почти получила лицензию адвоката. Когда папа узнал о моём решении, то целых 20 минут со мной не разговаривал. А потом решил, что, возможно, всё к лучшему, и милостиво благословил блудная чадушка на защиту безвинно обвиненных, Но предупредил. Как ранее всех братьев, что помогать не будет. Мы всего должны добиваться сами. Все же всегда жил в каком-то своём мире и пошёл учиться в архитектурной. Сейчас он работал в крупной строительной фирме, где замечательно себя чувствовал и быстро взбирался по карьерной лестнице. «Пока всё хорошо», — шепнула я папе на ухо. «Первый экзамен сдала, остался ещё один». Усной. Удачи, выдохнул папа. Но если вдруг передумаешь, не передумаю. Замотав головой, я отстранилась от него и тут же попала в заботливые объятия матушки. Стеша, что с тобой? Ты сегодня сама не своя. В который раз за вечер сказала родительница. Но ну, а слушаться бабушку ни я, ни братья не смели и говорить родителям о нашей с яром размолвке не стали. «Все хорошо, мама. Я просто устала. Экзамены, подготовка. Чувствую, что дело не в этом», — нахмурилась мама. «Почему Ярослав не приехал? Он занят. Вот просто очень занят. У него ни единой свободной минутки нет», — быстро оттарабанила я. Мирон, нетерпеливо притоптывая ногой возле двери, меня поторопил. «Фаня, пошли. Нам еще бабушку на дачу отвозить». «Не Анила Альбертовна, ждите в гости!» Папа галантно поцеловал бабушке руку на прощание. «Приезжайте на следующей неделе!» Величественно пригласила бабушка. «Мальчики как раз успеют навести там порядок!» Как-то быстро пара дней превратилась в неделю. Пробубнил под нос Марк, но так, чтобы бабушка не услышала. Я хмыкнула и также тихо прошептала. «Улыбаемся и пашем. Я приеду на днях. Помогу». «С ума сошла? Там стройка. Гвозди, доски, молотки». «Нет, Фаня, приезжай как-нибудь потом. А лучше вернись к мужу. Он единственный, как-то умеет справляться с твоей способностью ломать себе конечности и получать синяки». «У него просто реакция отменная», — буркнула я. «Именно». Подтвердил Марк и с надеждой спросил. «Ну так что, домой?» «Нет, к бабушке», — отмахнулась я. А то интеллигентный маркиз заскучает без традиционного почёсывания за ушком перед сном. Марк закатил глаза, но продолжать диалог не стал. Сева подхватил бабушкину сумку, Арсений галантно протянул бабушке руку, и мы дружной толпой покинули родительский дом. Уже на улице бабуля протянула мне связку ключей. «Держи, Стефаня, корм Маркиза стоит на верхней полке в кухне». «А Фаню, чем там кормить?» — полюбопытствовал Мирон. Я закатила глаза, но утренняя злость уже схлынула, и к вечеру эмоции притупились. «Продукты в холодильнике?» — сообщила Ба. «Поехали, Арсений, нам долго добираться». Марк хлопнул меня по плечу. «Ну, голодание даже полезно». «Именно», — с усмешкой подтвердила я. Попрощалась с братьями, поцеловала бабушку и села в свою машину. Заведя мотор, обессиленно растеклась по сиденью, потом достала мобильный и несколько мгновений вертела его в руках, а включив, наконец, обалдела, уставилась на бесчисленное количество уведомлений о пропущенных звонках от Яра. Сжала телефон, устало откинулась на сиденье. Тут экран вновь загорелся, и на нём высветилась любимый. «Алло», — со вздохом ответила я. «Как дела?» — напряжённо поинтересовался муж. «Предпочитаю не отвечать на этот вопрос». «Где ты?» «Я подъеду». «И на этот тоже». «Стеж, я правда понятия не имею, откуда в моём кармане взялся этот грёбаный лифчик. Рыжик, возвращайся!» Его голос обволакивал, гипнотизировал, заставлял терять разум. Яр всегда на меня так действовал. «Маленький, ну какая любовница!» Продолжал муж, почувствовав слабину. «Я тебе в ЗАГСе клятву верности давал». Откуда он тогда взялся? Всё-таки выдавила я из себя, стараясь, чтобы голос звучал уверенно. А запах духов? И кто звонил тебе ночью? Давай обсудим это лично. Мы обязательно всё выясним, обещаю. Нет, — решительно ответила я и закусила губу от досады. «Стефания!» — грозно произнёс Ярослав. «Пока, Яр». «Ничего нового ты не сказал. Доказательств нет». «Я кому доказывать должен? Телевизору?» «Вернись домой, Стеша. Ты ведёшь себя, как ребёнок». «А как я должна реагировать? Сделать вид, что ничего не было?» Возмутилась я, чувствуя, что снова начинаю заводиться. «Или вернуться по первому зову только потому, что ты так хочешь?» Ревность разъедала изнутри, даже во рту вдруг появился горький привкус. «Уж точно не сбегать из дома! Ты у отца?» «Нет, и не ходи к родителям, они не знают, что мы в одном шаге от развода». «Значит, у бабушки», — сделал вывод Яр. «Нет», — соврала я уверенным голосом, — «врёшь». «Я последний раз прошу, вернись домой, и мы поговорим, спокойно и без скандалов». «Я последний раз отвечаю, нет, я всё ещё жду доказательств». «Ладно, будут тебе доказательства», — прошипел Яр и отключился. Ещё несколько мгновений я смотрела на экран, где на заставке было наше общее фото, а потом решительно отложила мобильный И поехала к бабушке.